была потоплена в порту Руана 26 августа английской авиацией, а вторая плавбаза «Солгенлимт» уничтожена в порту Шербура 29 июня 1944 года. Дальнейшая судьба третьей плавбазы «Пелагос» и «Китобоев» неизвестна. 22 тысячи тонн китового жира, захваченного на этих плавбазах, использовались для производства маргарина и помогли решить продовольственную проблему в Германии. По причинам секретности очень долго ничего не было известно об этой уникальной военно-морской операции, осуществленной командиром вспомогательного крейсера «Пингвин», капитаном первого ранга Эрнстом Феликсом Крюдером. На календаре было 28 января 1941 года, что сбивало моряков шея растолка. В южном полушарии стоял разгар лета, и столбик термометра поднимался до отметки 50 градусов Цельсия на верхней палубе, а в машинном отделении температура была еще больше. Но даже на верхней палубе люди падали с ног от нестерпимой жары, и немало было благодарственных молитв, когда корабль возобновил движение на юг, направляясь в новую оперативную зону – южную часть Индийского океана. Оставляя Андалузию и проходя мимо Нордманка, и дюкезы Шейр отсалютовал флагами. Призовая команда «Дюкезе» и экипажа Нодмарка, выстроившись на палубах, провожали Шейр громкими криками, взмахами рук и фуражек. По корабельной трансляции Шейра было сделано объявление. «Моряки, бросьте прощальный взгляд на наш плавучий деликатес. Вы больше не увидите его». «И не полакомитесь его запасами. Пингвин перегрузит все и всех на китобои и потопит Дюк-Язу». Другого выхода не было. Угольные бункера Дюкеза были совершенно пусты, а взять угля было негде. В топках уже сожгли все, что могло гореть. Мебель, кают, доски палубного настила, крышки трюмных люков, деревянные двери, даже пианино из офицерского салона. Нордмарк таскал Дюкезу на буксире, но все понимали, что долго это продолжаться не может. По мере продвижения Шейера на юг становилось прохладнее. Временами уже чувствовалось ледяное дыхание Антарктики. Через Четыре дня после ухода из Андалузии Шер вышел на широту Кейптауна. Погода стала резко меняться. Первыми вестниками надвигающегося шторма стали пара альбатросов, появившихся над Шейром, который, зарываясь носом в набегающую волну, пробивался на юг. Вскоре альбатросов стало восемь. Они кружились над кораблем, поражая размахом своих крыльев, достигавших трех метров. Огромные птицы, подобно пикирующим бомбардировщикам, внезапно с громкими криками падали вниз и снова взмывали вверх от самой поверхности океана. Некоторые из них пикировали на палубу Шейра, пролетая над самыми головами людей, и, казалось бы, Получаю удовольствие от того, что матросы испуганно шарахаются от них в укрытие. Сильные и элегантные, они без труда летели с той же скоростью, с которой шел Шеер. Одна из птиц даже опустилась на гидросамолет Арада, подозрительно рассматривая своего конкурента с мотором. Шеер пробивался все дальше и дальше на юг.